Её повесть. Я медлила, включившее зажигание. Куда поехать? Ночь была шикарна. Отражал капот, как нервная борзая, отражало тело. Ночь зажгла вокзалы, всё нетерпение, возраст, то болезака. На меня сквозь кожу пузырями жгло шампанский возраст с примесью балезама. Я опустила левое стекло, и подошли два юные делона в манто из норки, шея галлионная, свободный мис. Расслабиться не прочь 500 за вечер, 1000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 Голубую не порочь. Вдруг есть подруга, как и вы, богачка, Беру я так же тысячу за ночь. Ах, сволочи! Продажное исчадие, Обдав их газом, Я умчалась прочь, А сердце билось от тоски и счастья. 500 за вечер, 1000 за ночь.